Глава 3 Топливо для выгорания. Огнеопасные чувства. В предыдущей главе мы рассмотрели, что бывает, когда для наших персонажей субличности не находятся социальных ролей и как это способствует выгоранию. В этой главе мы продолжим говорить о внутренних факторах выгорания и перейдем от субличностей и ролей к чувствам и состояниям. Многие из нас в своей жизни пользуются лишь ограниченным набором чувств, зажимая другие, нежелательные, обиду, стыд, вину, грусть и так далее. И до поры до времени это работает. Но вот наступают серьезные вызовы, например, время перемен. Человек не знаком со своей обратной стороной, а значит, не может ею управлять. Но и подавить чувства уже не получается. Сложные ситуации усиливают гнев, отчаяние, страх, с которыми человек не успел познакомиться в мирное время, не привык с ними сосуществовать. В результате чувства, которые мы не можем регулировать, начинают сильно и непредсказуемо влиять на жизнь и работу. Это пугает, обессиливает и в итоге провоцирует выгорание. Накопленный склад чувств становится пороховой бочкой. В этой главе приводятся экспресс-методы знакомства со своими подавленными и зажатыми негативными чувствами. Время перемен, когда растут риски, связанные с общественной жизнью, политической и экономической обстановкой, требует особенного хорошего понимания того, что в нас есть, и как эти вещи взаимодействуют друг с другом и со средой. Как выгорание связано с чувствами. У каждого человека есть абсолютно весь спектр чувств, весь их возможный список. Если вы считаете, что какое-то из чувств вам вообще не свойственно, и вы никогда его не переживали, это означает лишь то, что вы его в себе не заметили. Внимание к чувству и само чувство — Очень трудно отделить друг от друга, но на практике это разные вещи. Это хорошо видно на примере ощущения счастья, блаженства. Вы вдруг понимаете, что когда-то, в какой-то день, вы чувствовали счастье, но в тот самый момент оно было для вас фоном, и вы его не зафиксировали, не обратили на него внимания. Теперь же вы вспоминаете тот момент как наполненный счастьем, но только задним числом. Точно так же бывает, что, прожив какое-то количество лет в браке, Человек много позже, после развода, осознает, что был не очень счастлив в семейной жизни, потому что в годы брака часто чувствовал тревогу, подавленность, унижение или стыд. Сплошь и рядом самые частые и характерные чувства человек замечает в моменте реже всего. Они настолько привычны, что стали фоном и не ощущаются как что-то особенное. И это делает их очень влиятельными. Такие чувства я называю зажатыми или хроническими. Они сильные постоянные или частые, но мы их не осознаем, и поэтому они незаметно управляют нами. Недавно ко мне пришла прекрасная пара. Богатые люди, еще сравнительно молодые, ей 36, ему 48. Красивые, вместе 12 лет, детей пока не планируют. Он бизнесмен, она путешествует, учит языки и ведет свой блог. В чем выгорание? Да как-то скучно. Накопились мелкие раздражения. Он любит порядок, она не очень. Вроде не такие уж важные вещи, но они складываются в общий фон. «Но мы же так любим друг друга», — уверяют оба. «Мы так стараемся строить отношения и быть добрыми». Супруги немного напоминают мне Барби и Кена. Уютно обставленная квартира, дорогие вещи, которые должны находиться в полном порядке. Я купил дорогое одеяло, прихожу, оно лежит смятое. А ей уже тошно в этой золотой клетке. Но она себе в этом не признается. Возможно, если бы дети были... Обым пришлось бы чаще и ярче выражать чувства. Они бы сильнее конфликтовали, и противоречия вышли бы на поверхность и требовали бы решения. Родительство — непривычная деятельность, разделение обязанностей, гормональный всплеск, недосып — часто обостряют конфликты. И это, в общем, скорее хорошо. Впрочем, можно попробовать заняться работой над отношениями и без детей. Паре нужно вытащить чувства на поверхность, чтобы разобраться в них. Обычно мы не замечаем те чувства, которые нам не нравятся, от которых мы отворачиваемся и по каким-то причинам считаем, что их вообще не следует испытывать, потому что они негативные. Пользуясь примером, приведенным ранее, человек в браке до развода не ощущает своих негативных чувств, потому что если бы он или она их заметил, ему бы пришлось думать, как изменить свою жизнь. Возможно, человек вообще не видит выхода из создавшейся ситуации. Ему легче игнорировать чувства, чем встретиться с ними. Но делать это бесконечно не удастся. Во-первых, чувства, которых мы не замечаем, все равно существуют и управляют нашими поступками тем сильнее, чем меньше мы о них знаем. Зажимать чувства не значит контролировать их. Когда мы зажимаем чувства, мы лишь делаем так, что ни нам, ни другим они незаметны. Но сами чувства остаются и существуют независимы от нашего желания. Во-вторых, кризис, стресс, трудная ситуация вытаскивают подавленные чувства из-под спода, А если мы с ними не знакомы и не научили наши чувства саморегуляции, то они могут стать разрушительными, обессиливать и опустошать нас. Это особенно проявляется в те моменты, когда в жизни резко возрастает неопределенность, рушится привычный уклад, появляются обстоятельства, вынуждающие впервые посмотреть в глаза своей тревоге, грусти или стыду. Если до сложных времен иметь опыт взаимодействия со своими зажатыми чувствами, то в критический момент будет легче их переживать. Сложные, негативные чувства, которые долго оставались для нас незнакомыми, могут сильно ускорить выгорание. Внутренние факторы выгорания, перечисленные мною в главе первой, часто обусловлены тем, что мы не хотим чувствовать негативное и подавляем его. редкий контакт с чувствами сам по себе является таким фактором. Склонность к идеализации часто сопровождается зажимом плохих чувств. Как же, ведь вокруг все прекрасны, и сам я прекрасен? Стреление постоянно быть хорошим, предполагает игнорирование злости и обиды. Перфекционизм и гиперконтроль, суть ни что иное, как стремление по максимуму избежать тревоги и вины за ошибки. Низкая толерантность к чувству стыда заставляет подавлять свои переживания. Одна из причин не умения делать паузы в том, что когда мы замедляемся или останавливаемся, наши нежелательные чувства могут стать для нас заметнее. Как сказал один из моих клиентов: "Когда тоска гонится по пятам, лучше не останавливаться". Итак, Чувства напрямую связаны с выгоранием. Посмотрим, какие именно чувства мы чаще всего зажимаем, как они становятся хроническими и что с этим можно сделать. Обида. Обида — типичное хроническое чувство, ускоряющее выгорание на работе и в семье. Обиду часто подавляют, потому что считается, что обижаться стыдно. Обижаются только слабые. На самом деле у каждого из нас в жизни создаётся много ситуаций, в которых возникает обида. Это те случаи, когда с нами поступают, по нашему мнению, несправедливо. Мы в нашем восприятии заслуживаем другого отношения, но не можем его потребовать. Дело не только в том, что мы находимся в слабой позиции или не хотим просить и унижаться. Мы можем быть сами неуверены в справедливости наших притязаний и даже в том, чего именно мы хотели бы. В общем, обида чувство изначально смутное, непроявленное. Типичная ситуация. Мой клиент Егор Выгорает из-за хронической обиды на руководство компании. Он знает, что с ним поступили не так, как он хотел бы, но не может объясниться с начальством, потому что не верит, что это что-то изменит. Не объяснился раз, второй, третий, убедился, что договориться не удастся, и сложил все обиды в ящичек, где они копятся. Теперь он собирается уйти, хотя компания хорошая и сама работа ему всегда нравилась. Я предложил ему вспомнить эпизоды, когда он обижался на разных людей задолго до того, как пришел на это место работы. Обида на руководство компании была на самом деле далеко не первой его обидой в принципе. Мы поговорили о том, что его обида начала копиться давным-давно. Егору удалось припомнить множество житейских эпизодов, в которых он складывал обиду в ящичек. Он понял, какие именно ощущения связаны у него с чувством обиды, начал осознавать, что происходит, когда он решает спрятать обиду, уловил эти моменты в прошлом и стал отмечать их в процессе реальной жизни. Теперь предстоит работать над тем, чтобы при появлении новых поводов для обиды вести себя иначе. Допустим, вы привыкли, как и Егор, убирать обиду с глаз подальше. «Ее нет, я не обиделся. На что тут вообще обижаться?» Предлагаю вам взаимодействовать с вашей обидой поэтапно. Первый шаг. «Я признаю, что я обиделся, обиделась, и не ругаю себя за это». Неважно, большой повод вызвал обиду или маленький. Неважно, по делу я обижаюсь или не по делу. Главное, я вижу обиду. Обида есть. Второй шаг. Я разрешаю себе поворчать, мысленно или наедине с собой вслух. Вот говнюки зажали мой бонус. Могла бы и запомнить, что я не люблю, когда меня называют Саня. Это была, черт побери, моя любимая чашка. Третий шаг. Я разрешаю себе проговорить свою обиду с другом-подругой или близким человеком, не вовлеченным в ситуацию. Я не думаю о том, что он-она подумает обо мне. Не стыжусь своей обиды. Не сравниваю его, ее проблемы, огромные, со своими, жалкими и недостойными. Представляешь, мой стол переставили к дверям и даже не спросили, где я хочу сидеть. Они что, за человека меня не держат? Четвертый шаг. Проговорить свою обиду с нужными людьми, заранее сформулировав свою претензию и то, какого справедливого решения вы бы хотели. Пожалуйста, всегда называй меня Саша или Алекс. Но не Саня. Мне неудобно сидеть здесь. Пожалуйста, найдите для меня другое место. И даже... Мне кажется, что мой вклад в этом квартале был больше, и я заслуживаю большего бонуса. Да, разговор может не привести к результату, а только вызвать новые поводы для обид. Но это уже будет... Другая история. Про конфликты, а не про зажатые чувства. Если ваши потребности действительно плохо учитываются, это также способствует выгоранию. Но, по крайней мере, вы будете хорошо понимать, что у вас есть этот фактор риска. Будете о нем осведомлены. Возможно, начнете искать другую работу. В то время как обиду мы не чувствуем и выгораем в результате по непонятным причинам. Все же было нормально. Не обольщайтесь простотой рецепта. Если вам свойственно жевать обиды, складывать их в ящички, вам будет очень непросто делать описанные шаги. Но другого пути нет. Простое осознание обиды не приведет вас к результату. Шаги по переживанию обиды могут быть болезненными. Чтобы предпринимать их, нужна решимость. Эмоциональные риски высоки. Но это не повод отступать. Нужно продолжать движение. Злость. В своих книгах я часто пишу о том, что наша агрессия, Злость — ценное топливо. Но это при условии, что она конвертируется в продуктивные действия. Чаще мы видим у людей вокруг нас и в самих себе либо прямую, разрушительную агрессию, либо злость подавленную, зажатую. Разрушительная агрессия — физическое доминирование, крик, обесценивание — заставляет выгорать тех, на кого она направлена. Подавленная злость — мощный фактор выгорания для того, кто ее подавляет. Если же научиться осознавать, Выражать и направлять злость она может помочь не только выпустить пар, но подчас изменить и саму ситуацию, провоцирующую выгорание. Я часто вижу двойные стандарты по отношению к агрессии на работе. С одной стороны, принято считать, что мужчина должен быть по-хорошему агрессивным, уметь жестко ставить на место, иначе он тряпка. С другой стороны, есть стандарт хорошего эффективного руководителя, который ведет себя цивилизованно. Женщинам еще сложнее. У многих есть социальное табу на любые проявления агрессии. И это ведет к тому, что скрытая злость, которая возникает у женщин не реже и не слабее, чем у мужчин, потому что чувства не имеют гендерных различий, находит выход в пассивно-агрессивном поведении, то, что сейчас принято называть токсичным. Вот один из кейсов о скрытой агрессии. Марина разговаривает правильными, тщательно выверенными фразами. Она сожалеет о том, что после развода долгое время не может завести даже коротких отношений. Все они получаются сверхкороткими. Почему-то мне никто не нравится. Проходит недели-две, и я понимаю, что дальше продолжать не хочу», описывает проблему Марина. Я в шутку заметил, что Марина как будто проводит кастинг на идеального исполнителя роли мистера Бига, мужчину-мечты героини сериала «Секса в большом городе». При этом внутри она ведет себя как учительница, обращает пристальное внимание на недостатки, Ошибки, мысленно подчеркивает их красной ручкой, а потом печалится. Ну вот, опять троечник с минусом. Я сказал Марине, вы не можете найти подходящего человека, потому что на вашем экзамене ваш внутренний препод всех валит. Может быть, вы боитесь, что они первые возьмут красную ручку и поставят вам двойку. Марина засмеялась, согласилась со мной и сразу перестала быть похожей на строгую учительницу. Смех — возможный выход для энергии агрессии. В случае Марины, выгорание в коротких отношениях может снизиться, если направить энергию не на то, чтобы выследить все ошибки, а на то, чтобы флиртовать, шутить, провоцировать, быть острой и непредсказуемой, не давать человеку скучать. Пусть вместо экзамена свидание станет игрой. Я убежден, что подавлять агрессию — путь в никуда. Непроявленная злость сильно влияет на моральное и физическое самочувствие, даже здоровье человека. Не проявляя злость, мы запускаем физиологические каскады реакций, в результате чего острый стресс накапливается и переходит в хронический, который помимо ущерба организму быстро приводит к выгоранию. Злость обязательно нужно проработать, причем делать это тотчас же, когда вы ее чувствуете. Как это сделать? Конвертировать агрессию в продуктивные действия проще, чем работать с обидой. Здесь у каждого из нас есть шансы на успех, при условии, что мы будем регулярно обращать внимание на свою злость осознавать ее. Для этого стоит сделать следующие шаги. Первый шаг. Научиться отреагировать злость немедленно на физическом уровне. Буквально сразу, разозлившись, пойти в туалет, показать в зеркале зубы и когти, топнуть, скорчить злое лицо. Если нет возможности отойти в сторону, хотя бы сжать кулаки в карманах, шумно выдохнуть. Второй шаг. Найти способ выражения злости в разговоре нужен такой способ, который удовлетворит вас и не будет разрушать окружающих. Это может быть ирония, нахморенные брови, особая интонация, тихий или стальной голос, короткие фразы, взгляд в глаза или что-то иное. Чтобы понять, какие социально одобряемые способы выражения агрессии вам подходят, вы можете вернуться к упражнению, в котором знакомились со своими субличностями и ролями, и посмотреть, как злиться каждый из персонажей. Золушка яростно метет пол, а на балу рискованно шутит с сестрами, неузнаваемое ими. Мачеха сточно ругается, поминает то бог это черта повеременно. Король-лев никогда не рычит, но все видят, что он зол по движением его хвоста и так далее. Примерьте эти способы. Как они могут выглядеть в вашей повседневной реальности? Третий шаг. Конструктивное выражение агрессии. Перевод ее в энергию для действия. Когда мы не копим и не зажимаем агрессию, нам становится проще быстро понять, на что именно мы злимся и как можно использовать этот импульс. Напрасно говорят, что не стоит принимать решения на эмоциях. Наша злость, как и другие чувства, может многое сказать нам о реальном положении дел. Если мы злимся, это важный аргумент. Может быть, не надо спешить с конкретными действиями, но учесть свою злость стоит обязательно. Злость не бывает беспричинной. Она говорит нам о том, что мы не удовлетворены существующим положением вещей и хотим бороться. Будем бороться, если можем. А если не можем, по крайней мере, обязательно осознаем и выразим наши чувства. И то, и другое поможет нам не выгорать. Мы либо примем решение по изменению внешних факторов выгорания, либо уменьшим внутреннее.